в тех. Это слова какого-то философа Федорова, но и наплевать на них слова глупые Он опять обмакнул перо в красное чернило и дрожащей рукой неразборчиво написал в дневнике «Люди, не живите для фильки шкворня, не живите для Ибрагима Оглы, не для слякоти человеческой ничтожных рабов труда, люди, не живите со всеми, не живите для всех». Пусть живет каждый лишь для самого себя. Прохор поднял голову. В углу, резко темнее на белых изразцах камина, стоял черный человек. Прохор загрозил человеку взглядом. Черный человек исчез. Вошел в лакей с седыми бакенбардами. — Не прикажете ли зажечь свет у вас, темно, барин? — Зажги. — А где доктор? — Скажи ему, что я сплю, чтобы не лез. При свете огней Прохор внимательно стал перечитывать дневник. По другую сторону письменного стола сидел голубой клоун. Лицо его напудрено, румяно, глаза черный. Если не ошибаюсь, я вас видел в прошлом году у Чинизальли. Совершенно верно. Приятно улыбнулся клоун. Я немножко болен. По крайней мере, так доктор говорит и Полит Политыч. Знаете, придурковатый такой.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 издал едва слышный кровожадный хрип и начал чуть-чуть сжимать челюсти. Мистер Уильямс, весь поделенев, успокаивал льва, ласково похлопывал его по шее, что-то говорил льву,